Глава 7. О сходстве и согласии теологии баснословной с гражданской. Итак, сличим с теологией гражданской, исполненную непотребство и мерзости, теологию басенную, театральную и сценическую. И вся она, заслуженно признаваемая достойной порицания и отвращения, окажется частью той, которую будто бы следует уважать и почитать, притом не такой частью, как я намерен доказать, которая не гармонирует с целым и таким образом как бы чужда общему телу, соединенная и сцеплена с ним не кстати и не в попад, но совершенно согласованной и соединенной с ним теснейшим образом, то есть органической частью этого тела. На что в самом деле указывают эти статуи, формы, возрасты, полы, одежды богов? Неужели бородатый Юпитер и безбородый Меркурий есть только у поэтов, а у понтификов нет? Неужели в честь Приапа отправляют гнусные безобразия одни только мимы, но никак не жрецы? Или он одним образом выставляется для поклонения в местах священных и совсем другим является в театр, служа объектом всеобщей потехи? Старик Сатурн и юноша Аполлон, только ли маски гестрионов, но вовсе не статуи, стоящие в храмах? Почему форкул, охраняющий двери, элементин, сторожащий порог, суть боги мужского пола, а кордея, охраняющая петли, божество женское? Не встречается ли в книгах о божественных вещах такое, что серьезные поэты для своих стихов посчитали бы постыдным. Разве лишь театральные Диана носит оружие, а городская — просто дева? Или сценический Аполлон играет на цитре, а Дельфийский не владеет этим искусством? Но это в ряду других мерзостей еще вполне терпимые. Чего только не думали о самом Юпитере, те, которые поставили его кормилицу в Капитолии. Не вывел ли их на свет Эвгемер, по описанию которого, исполненному отнюдь не басенных бредней, а составленному с исторической тщательностью, все подобного рода боги были и смертными людьми. Приставив к столу Юпитера богов-прихлебателей, паразитов, что другое хотели они сделать, как не установить шутовские обряды, Если бы Мим сказал, что к столу Юпитера приглашены паразиты, показалось бы, что он хочет вызвать смех. Но это сказал ворон, сказал не в насмешку над богами, а для их прославления. Доказывается это тем, что он написал это в книгах о вещах божественных, а не в книгах о вещах человеческих. Написал не там, где говорит о сценических играх, а там, где рассуждает о нравах Капитолия. В конце концов, подобные вещи одерживают над ним верх, и он сознается, что, коль скоро богов наделили человеческими формами, то и стали верить, что они наслаждаются человеческими удовольствиями. Подобные вредные верования не упустили случая поддержать со своей стороны и злые духи, потешаясь над человеческими умами. Вот и вышло, что прислужник храма Геркулеса от нечего делать в свободное время начал играть в кости сам с собой, попеременно обеими руками, одной за Геркулеса, другой за самого себя. С условием, если выиграет сам, то на доходы храма приготовит себе ужин и приведет любовницу. Если же победителем останется Геркулес, то и другое он предложит за свой счет Геркулесу. Проиграв самому себе, он предложил Богу Геркулесу обещанный ужин и известнейшую блудницу Лорентину. Эта последняя, заснув в храме, увидела во сне, будто к ней обратился Геркулес и сказал ей, что вознаграждение, которое она думала получить от Геркулеса, она получит от того юноши, которого встретят первым при выходе из храма. Когда же она выходила, первым встретил ее весьма богатый юноша Тарути, Долго жил с ней в любовной связи и умер, оставив ее своей наследницей. Получив огромнейшие деньги, она, чтобы не показаться неблагодарной за божественный дар, поступила так, как считала наиболее приятным богам, написала завещание в пользу римского народа. Когда она умерла, завещание ее было найдено. Говорят, что за такую услугу ее удостоили даже божественных почестей. «Выдумая это поэты, сыграя подобные мимы», оно, несомненно, было бы отнесено к басенной теологии и признано несовместимым с достоинством теологии гражданской. Но поскольку о такого рода мерзостях, мерзостях, встречающихся не у поэтов, мимов и в театрах, а у народа, в культе и в храмах, говорит такой знаменитый писатель, то не напрасно представляют в увеселительных играх такое великое непотребство богов, а, напротив, жрецы напрасно стараются изображать в обрядах несуществующее благородство этих богов. Если культ Юноны, он отправляется на излюбленном ей острове Самосе, в котором она выходит замуж за Юпитера, Есть культ Цереры, в котором разыскивается похищенная Плутоном Прозарпина, Есть культ Венеры, в котором оплакивается растерзанный вепрем ее любимец, прекраснейший юноша Адонис. Есть культ Матери Богов, в котором злосчастная судьба красивого юноши Атиса, любимого ею и оскопленного из женской ревности, оплакивается при участии несчастных скопцов же, называемых галлами. Все это вещи гораздо более безобразные, чем всевозможная сценическая мерзость. Зачем же в таком случае стараются отделить мифически, относящиеся собственно к театру, измышления поэтов о богах, от гражданской теологии, имеющей, мол, отношение к городу, как от почетного и достойного, недостойной и мерзкой? Скорее следовало бы благодарить Гестрионов за то, что они щадят стыдливость людей и не показывают на зрелищах всего того, что скрывается за священными стенами храмов. Что хорошего можно думать об их сокровенной святыне, когда так много гнусного в том, что выставляется на обозрение? Что тайна совершается у них людьми оскопленными и женоподобными, Это, конечно, знают они одни. Но у самих этих людей, несчастных, отвратительным образом обезображенных и изуродованных, они никак не смогли скрыть. Пусть убеждают они, кого могут, что через подобных людей у них совершается нечто священное. Они не могут отрицать, что сами эти люди считаются у них принадлежащими к их святыне. Что у них совершается, мы не знаем но через каких людей совершается, знаем. Мы знаем, что представляется у них на сцене, а на сцену никогда, даже в хоре блудниц, не проникал человек оскопленный и женоподобный, хотя на этой сцене дают у них представление люди непотребные и бесчестные, а люди честные давать их не должны. Каков же, следовательно, тот культ, для отправления которого – Святость избрала таких людей, Каких гнушается и театральная мерзость.